Глава двадцатая. «Девушка-скромница, не надо прятаться за шторкой. Вас как зовут?» Проговорила я. «Тамара», – прошептала та со страхом в голосе. «Тамарочка, не переживайте. Я сегодня хороших девочек не ем. Так что ручки помойте, начнем помогать нашей красавице». Тамара открыла рот, переваривая мои слова. «О, ладно, по-доброму никак, значит, только командами. Руки мой и воды принеси теплой», – резко приказала я. Девушка вмиг взяла тазик с кровавой водой и побежала в кухню. «Ну, давай смотреть. На что ты уже созрела?» Я на все готова, только не понимая уже, где схватка, а где перерыв. Постоянно больно. «Ого, и как часто?» – взволнованно спросила я. «Ты в перерывах между местью в роддоме подрабатывала?» – прошептала Наташа, сдерживая крик. «Нет, маме помогала. А в перерывах между подонками я наводила изумительную чистоту в своем маленьком уютном гнездышке», – проворковала я. Наташа закричала из-за резкой боли от моего обследования руками ее состояния, ниже живота. Я до конца разорвала пузырь, и из него стала выходить вода. «Ну ладно тебе, не так уж больно», — с улыбкой сказала я. «Как сама будешь на моем месте, так и будешь говорить», — проворчала в ответ Наташа. Меня ударило волной воспоминаний и неутешительным диагнозом, который любая женщина примет как наказание. Моя боль и разочарование стали вырываться из глубин души, и я не могла справиться со своими чувствами. Увидя, что Наташа присматривалась ко мне и пыталась понять мои эмоции, закрылась щитами. Я тут не плакать собираюсь, а девочке помочь. Нечего раскисать. Все будет хорошо. Главное убедить себя, чтобы поверили другие. А душа пусть молчит. Мы несколько минут смотрели друг на друга, затем я с улыбкой произнесла. Если все будет хорошо, а я надеюсь на это, то можно я буду крестной девочек? «Конечно!» – застонала Лефина, и тут у нее пошла схватка. «О, Тамара! Хватит прятаться! Наташа начала рожать!» – громко закричала. Тут с тазиком воды из гостиной выскочила знахарка, быстро подбегая к нам. «Ты принимала роды?» – грозно задала вопрос. «Да!» – ответила Тома с гордостью. «Тогда что, ведешь себя как девственница в брачную ночь? Давай показывай, почему именно тебя сюда пригласили!» «Хорошо!» Девушка как-то быстро взяла себя в руки. Положив ладони Лефини на живот, она стала уверенно что-то шептать. Дальше все происходило очень быстро. Я раздавала четкие команды, а Тамара шептала. Иногда приходилось материться, чтобы Наташка не спала. «Давай-давай, сильно тушься, молодец. Вот она, головка. Еще один раз, и все. Ух, первая девчонка наша!» – кричала я. «Вот она, умничка. Тамара, займись ребенком. Наташа, чуть отдыхай а как схватка начнется, будем вторую на свет Божий выводить». Наташа облегченно вздохнула, и улыбка осветила ее лицо, когда она услышала крик новорожденной. Молодая мама светилась от счастья. «Не расслабляйся. Самое сложное теперь. Сейчас Юлька пойдет. Давай!» Громко крикнула я, когда почувствовала руками ее схватку. В эту минуту что-то пошло не так. Я видела, как Наташа неестественно покраснела и стала задыхаться от боли. Ужас в ее глазах говорил, что ей очень плохо. Она, как умалишенная, начала орать от невозможности терпеть адскую боль. И тут я увидела, что у нее пошла кровь сильной струей. Вот черт, сильное кровотечение. Тамарочка, давай колдуй на хрен А малышку куда? С недоумением спросила она. В кроватку детскую. Быстрее давай. Да что же за роды такие? Наташка, держись. Не смей мне тут помереть. Но Наташа совсем не понимала, что я ей говорила. Ее трясло от высокой температуры, она только качала головой, не зная и не соображая, что делать. «Давай, Тамарка, давай! Останавливай кровотечение!» «Я пытаюсь, она как кипяток! Плевать на все! Останавливай кровотечение, мать твою!» А потом я стала хлопать лефину по щекам и тут же обтирать холодной мокрой марлей. «Наташка, схватка пошла! Напрягайся давай! Тушься! Не на курорте лежишь! Себя и Юльку убьешь! Работай! Давай!» И когда она стала выполнять мои громкие команды, то я закричала со слезами на глазах, когда увидела головку. «Вот-вот, молодец! Умница! Головка пошла! Молодец! Отдохни! Ух, я с тобой плаксой стала! Плохо ты на меня влияешь!» Наташа улыбнулась, но через какое-то время стала отключаться. Резкий удар по щеке вновь вернул ее сознание. «Давай! Пошла! Не отключайся! Потом отдохнешь! Обещаю! Только тушься!» Она стала тужиться изо всех сил, напрягая все мышцы с дикой уверенностью, что сейчас самый важный момент. И когда она почувствовала облегчение, разревелась в голос. «Молодец! Умничка! Ты сделала это! Отдыхай пока! Тамара!» Я передала малышку девушке, и через секунду раздался крик Юлечки. Через несколько минут подруги на живот положили два маленьких сокровища, которые, как рыбки, открывали ротики, пытаясь что-то найти. Со слезами на глазах и глупой улыбкой она обхватила их руками, даря свою нежность и любовь. «Все, Тома, убирай малышек. Будем послед вытаскивать». С облегчением сказала я и быстро провела необходимую процедуру. Швы я не стала накладывать. Лефина во сне сама себя вылечит. Посмотрела на сонную подругу и развевелась. От счастья. Возможно, я ей чужая и дерьмовая, но я действительно счастлива. Я помогла родиться двум сильным девочкам и спасла жизнь их матери. Жизнь, конечно, у меня хреновая, но, черт возьми, ради такого стоило выжить в этом аду. Сидела в кухне старшего курсанного и пила. Да, водку. Я обещала. Рядом сидел Сергей и лыбился. В черной майке стальные мускулы. Такой сексуальный мужчинка. И мой. Ты что скалишься? Пьяную женщину не видел? Проворчала при этом, улыбаясь. Видел. Но свою в таком состоянии первый раз. Еще бы. У тебя баб-то дофига, и все ангелочки, кроме меня. Ха-ха, а терпеть меня будешь. Такую змею противную. Вот так. Мужчина ухмыльнулся и отпил свой кофе. Малышка, может, тебе хватит? Заботливо спросил муженек. Кого мне хватит? Я как огурчик, хрустящий, прямо под водочку. Самое то. О как! Да это понятно, милая. Но все же, может, пойдем домой? Какой дом? У тебя даже дома нет. Хи-хи! А вот у меня есть. И ого-го какой! Слюнки у всех потекут от зависти. Мечта, а не дом. И где твой дом? Далеко, но там так красиво, что просто супер. Суперская моя. А давай в постельку. Вадим нам даже постелил на диване в зале. А Вадим мог бы из-за рождения дочерей напиться. А он нет. Слабак. Родная, давай потише. Услышат. Заговорчески прошептал мой оборотень. «А мне можно?» – гордо рявкнула я. Тут послышался недовольный голос Верховного Альфы. «Можно только потому, что ты напилась на радостях, а так бы я поговорил с тобой!» «О, сказочник! Поговорил бы он со мной! И ты молчи! Все вы, мужики, ленивые существа!» Сергей поперхнулся своим кофе и с искренним удивлением спросил. «Почему?» «Да тебе даже лень выпить с обиженной женой! Ленивец! И вообще, мы там!» А они неизвестно, где чешутся. Милая, я же говорил, что мы... Ничего не знаю. Вот вы всегда на хрупкие плечики женщин перекладываете тяжелую работу. А мы все делай и еще вас хвали. Обойдетесь. Зайка, а давай спать, а то уже светает. Новый день. Эх, а давай споем. Не фигню современную, а что-нибудь для души. Старое. Любимую песню отца. Например, «Эх, дороги». Пыль да туман, Холода тревоги Да степной бурьян. Знать не можешь Доли своей. Может, крылья сложишь Посреди степей. Вьется пыль под сапогами, Степями, полями, А кругом бушует пламя, Да пули свистят. Раздался ворчливый голос из зала. серёга, успокой свою певицу, Пока она мне жену и детей Не разбудила своим завыванием. «А мне нравится. Первый раз я ее такой вижу», — с улыбкой во весь рот сказал Сергей. «Завтра же с утра вам дом выделю. И ящик водки, раз так нравится». «А что, у вас еще есть?» «Так и знала, что вы тут бухаете. Не просто же так в морозилке две бутылки водки лежали». «Не, у нас ничего уже нет. Одна добрая начинающая алкашка выжрала». «Так вы помогали?» — возмутилась я. «Да что с вами разговаривать? На чем я закончила, Сереженька?» «Второй куплет начинать будешь, Леночка?» «Вадим, что как не родной Садись!» – закричала я. «Напомни, чтобы у меня для нее шампанское всегда лежало!» – сказал Вадим, когда явился в кухню. «Ой, как с вами неинтересно!» – пошла я спать, хотя никогда в жизни так не расслаблялась. «Была трезвенницей?» – спросил старший курсанов. «Не-а, мученицей!» – сказала я и засмеялась. В это время ко мне вплотную подошел счастливый Сергей и, подхватив на руки, пошел к выходу из дома. «Вы куда?» – возмутился Вадим. «В гостиницу», – радостно ответил Сергей. «В зал! Бегом!» – прорычал Верховный Альфа, еле сдерживая смех. «Ты не гостеприимный хозяин, мужлан!» – сонно прошептала я, закрывая глаза на руках любимого мужчины. «Конечно, Леночка, я такой. После исправлюсь. Только заночуете здесь, чтобы не позориться?» «А завтра поговорим!» «Ага, все Наташе расскажу. Пусть обидится на тебя!» Промычала я, и скомков последние слова уснула. «Уснула моя мстительница!» — нежно сказал Сергей. «Мятежница во всем!» — проворчал Вадим. «А мне другая не нужна. Только она. Давай шуруй в постель со своей звездой, и чтобы дрыхли без завываний!» «Угу!» — весело сказал младший брат и понес свою любимую ношу на диван в зал.